Глава 50 Башня отбрасывала тень прямо к ногам Юго, словно запрещая ему подойти ближе. За ним следили всего несколько окон на самой вершине, серых, как вода в озере в ненастный день. Юго вернулся на материнский корабль, чтобы оставить оборудование на складе. Он не успел закончить дневную норму, но ему было все равно. Он мог придумать любой предлог, чтобы оправдаться перед АЭС. То, что он замыслил не терпелало отлагательств внутри башни было прохладно в вестибюле на пахло сыростью ею пропитались бордовая драпировка на стенах и протертый до дыр ковер юго не включил это помещение в список интересующих его но мог ошибиться поэтому предпочел бегло осмотреть зал а круглая форма Потолки и внушительные высоты и узкие, круто скошенные ярусы не совсем походили на обычный кинотеатр. Но Юго допускал, что он был построен из подручных материалов. Здесь никаких следов пентаграммы или явных эзотерических символов не было. Если Строфай прятал в башне некоторые свои секреты, то явно не здесь. Юго уже собрался уходить, но, двигаясь вдоль сцены, замедлил шаг. «А что, если...» Это была бы откровенная издевка. Сцена, закрытая черным бархатным занавесом по всей своей длине, достигала высоты полутора метров. Тонкие вентиляционные решетки были закреплены со стороны двора и сада. А вдруг прямо под ним есть потайное помещение? Его взобрался на сцену и отодвинул занавес. Все, что он увидел, довольно узкое пространство и проекционный экран. В полумраке Юго заметил ступеньки, подошел поближе и спустился в крошечную коморку с электрическим пультом и выключенными экранами. Ничего особо удивительного. Пункт управления светом, кинопроекторами. Но еще один, более узкий пандус, вел под сцену и заканчивался черной дверью. К счастью, Юго не забыл прихватить с собой фонарь, снятый с рабочего пояса, на случай, если понадобится осматривать такие вот проходы. Он толкнул дверь. Потолок внутри был настолько низким, что пришлось слегка пригнуться. Его не стал искать выключатель, чтобы оставаться как можно незаметнее. Вроде бы в башне никого нет, но как знать. Стойки, забитые вешалками с разноцветными нарядами. И ящики, переполненные аксессуарами. Достаточно, чтобы понять, где он находится. Два стола с зеркалами, со встроенными по периметру лампочками, подтвердили, что это гримерная достойные лыжных курортов туристической фирмы «Клаб Мэтт», а не фокусника уровня строфа. Для очистки совести его высветил лучом каждый предмет мебели. Он внимательно изучил деревянные плашки на полу, не обнаружив ни малейшего, пусть частично стершегося отпечатка странной геометрической фигуры. Встал за одной из вентиляционных решеток. Если в зале горит свет, отсюда можно различить лица зрителей. Неужели Строфа приходил сюда, чтобы высматривать свои жертвы, выбирать их? Как происходил этот процесс? Отток жизненной энергии. Сложная церемония, которую он проводил в непосредственной близости от своих жертв? Или ритуал, включенный в функционирование самого курорта и неизменно проводившийся с большой осторожностью? Юго поднялся на сцену, и вышел из зрительного зала, чтобы спуститься по служебной лестнице, которую ему показала Лили. Эта лестница опоясывала всю башню внутри до самого верхнего уровня и уходила под крышу. Там можно было и выключить фонарь. Через окна по всему периметру в помещении проникал полуденный свет. Пустые письменные столы, сложенные или укрытые чехлами стулья. Зимой это, наверное, походит на небольшой муравейник с открытой планировкой где трудно представить чье-то злонамеренное присутствие, место для оргий или мистических обрядов. Еще раз, чтобы ничего не упустить, Егор осмотрел помещение. Заглянул под столы, ощупал стены, открыл платяной шкаф, пустой истинной шкаф, хранилище канцелярских принадлежностей. Он исследовал здание и ничего не нашел. Чего же он ожидал? Если башня являет собой действующей в тени руку того, кто на самом деле исполняет фокус, то это вряд ли было бы заметно. Страфа не подверг бы себя риску разоблачения. Или все это чисто символическое? Не слишком ли далеко зашел Юго? Он прильнул бомб к стеклу, чтобы посмотреть вниз, и увидел ряд шале может это был ложный след я уже заходил в шестой шале ничего там не нашел четверт я тоже знаю был там слили и оно такое же стандартное неужели придется заглянуть во все шесть прямо у подножия башни его заметил металлическую конструкцию которая в зимнее время должна была поддерживать навес и это напомнило ему что в подвале также располагается дискотека Он трижды постучал ногтем по стеклу. Надо проверить. Он нашел вход с задней стороны здания. Широкие ступени, ведущие к двустворчатой двери, над которой на камне выделялся более светлый прямоугольник, свидетельствующий о том, что в разгар сезона здесь была какая-то вывеска. Как могло называться это заведение? Бонто. Иго предполагал, что не сможет войти, но дверь оказалась незаперта Он попал в помещение, служившее вестибюлем. С одной стороны гардероб, с другой — двери туалетов с табличками. Большую часть башни занимала сама дискотека, где располагалась круговая барная стойка с табуретами. Хоровод колонн посередине поддерживал здание, ограничивая пространство, которое, по-видимому, представляло собой центр танцплощадки. Белый луч фонаря Юго прорезал темноту, которая тотчас замкнулась вверх за его спиной, словно жидкая грязь. В воздухе стоял характерный запах, смесь затхлости и пота. Его зигзагами осторожно двигался между диванами. Повсюду ждали своего пробуждения маленькие, вделанные в бетон прожекторы, разбросанные между многочисленными звуковыми колонками. Луч высвечивал перила, обложенные подушками ниши и возвышавшийся над ними ульт диджея него подошел к кругу образованному колоннами представил себе мужчин и женщин касавшихся их покачивающих бедрами потных скидывающих руки кричащих под музыку близких к трансу вся обстановка расположение колонн напоминающая круг стоун и транса в который входила собиравшаяся здесь каждый вечер в течение всего зимнего сезона публика скорее всего напоминала — Своего рода ритуал, — подумал Юго. — Как штраф это использовал? Направлял ли он этот пыл в нужное русло и как? — Для чего? его медленно переходил от одной колонны к другой, ища каббалистический рисунок или другую подсказку. Он был готов к тому, что из-за какого-нибудь выступа неожиданно появится чья-то фигура. Паук? Нет. Не здесь. Для него это не место. Скорее... Тело, прижавшееся к стене. А любоостровая бледность, багровый цвет рваных ран, еще больше подчеркивающая землистость кожи, лица совсем не видно, затылок, спина и руки сливаются с бетоном, как будто весь курорт — это существо, наслаждающееся своими жертвами, которых оно высасывает с медлительностью, порождающей вечное страдание. «Прекрати, контролируй себя». «Отключи свое проклятое воображение!» Теперь его бродил среди бледных, как полотно обнаженных мужчин и женщин, с синими губами и покрасневшими глазами. На боках у этих людей изъяли раны. Их конечности увязали в стенах, в потолке, иногда даже в полу. Их впитала, вобрала в себя сама структура башни. Вся жидкость, скопившаяся в их телах, вытекала через тонкую кожу. Органы неестественно перемещались внутри, скользили, как рыбьи спины на глади воды, и только потом их засасывало в бетон. Их звучащие в унисон истерические крики превращались в стон. Их силы были на исходе. И все они умоляюще смотрели на Юго. «Сделай для нас что-нибудь! Освободи нас!» Теперь он чувствовал пропитавший дискотеку железистый запах крови, смешанный с едким смрадом мочи, тошнотворной вонью экскрементов, кислым душком, желчи, пота, он вдыхал воздух ада. Чьи-то пальцы цеплялись за его одежду, не давая ему пройти, царапали его, оттаскивали назад, а несколько отчаявшихся даже пытались его укусить, готовые на все, лишь бы сохранить жизнь, защититься, не быть сожранными целиком. Какофония нарастала, отдавалась эхом между колоннами. Юго прикрыл веки, чтобы... Разом выдохнуть весь воздух. Остаться совершенно пустым внутри. Крипы исчезли. Хватка вцепившихся в его футболку рука ослабла. И ткань снова прилегала к коже. Казалось, даже слизистая оболочка уже не была пропитана этим зловонием. Когда он снова огляделся, рядом никого не было. Только пучок дрожащего света заливавшего дивной аурой центр подиума. На полу неподалеку появились цветные пятна. Юго подошел ближе и опустился на одно колено. Темные пятна, много. Вероятно, по большей части старые. Если вглядеться, они даже на цементе. Словно вся дискотека стала местом массового убийства. Подземные бойни. Сатанинская музыка заглушала крики всех этих одновременно разверстых глоток в свете стробоскопов, рассекаемых лезвиями ножей. Его осторожно потрогал пятна кончиками пальцев. Он зашел слишком далеко. Теперь ему всюду мерещится зло. Это всего лишь следы напитков, которые многократно расплескивали здесь на протяжении многих лет. Не более того. Бокалы, задетые локтями в разгортанце. Здесь не проливалась кровь и не приносились жертвы. Его поднялся на ноги и решил, что с него хватит. Он опять впустую потерял время. В очередной раз. Он прошел между диванами, миновал бар. Больше никаких жертв, замурованных в стенах. Никаких запахов или стонов. Просто ночной клуб, пустой, темный. Он вышел на свежий воздух, наслаждаясь солнечным светом и кислородом, в котором не клубилась пыль. Присел на ступеньки, чтобы подвести итоги и констатировать, что ему нечего предъявить. Следует признать, что он ошибался. Тень башни разрасталась и теперь почти достигла шестого шале. Его сдался и вместо того, чтобы вернуться по тому же пути, решил завершить осмотр здания. Ничего особенного он не обнаружил, но через мгновение обернулся и сразу же заметил ее. Она выделялась на тропинке, ведущей к двери. Небольшая каменная постройка, вероятно, той же эпохи, что и башня. Никаких проемов, только прямоугольный блок, размером меньше гаража. Строго говоря, она даже не была спрятана. Просто затеряна среди ветвей на опушке леса, в укромном уголке. Да и ходить-то незачем. Евгу подошел ближе и с удивлением обнаружил на тропинке табличку проход запрещен. Опасно». Недавно здесь явно кто-то побывал, причем даже неоднократно. Массивная укрепленная дверь была испещрена подобными предупреждениями. В центре красовался черный череп со скрещенными костями, символ угрозы. Ягу нажал на дверную ручку, заперта Он насчитал не один, а три разных замка. Он знал, где искать ключи. — А вот этого делать не стоит, — произнес мужской голос у него за спиной.